Питер Бигл. «Королева, которая не умела ходить». 3-9-е королевство. Из давних-давних времен. Это вполне реальная страна. Намного старше и долговечнее любой из тех, что привязаны к карте посредством градусов, часов и минут. И жили некогда в этой стране король с королевой. Ничуть не хуже многих других королей и королев, а может даже чуточку лучше. Подданными эти двое правили довольно мягко, учитывая, что нечасто видели кого-либо из них, кроме слуг, уверявших короля с королевой, будто правят они так хорошо, что подданные такого счастья даже не заслуживают. Когда они отправлялись в очередную полугодовой вояж за границу, их провожали толпы горожан. Люди кричали «Ура!», махали шапками, у кого они были, осыпали короля с королевой цветами, если могли себе это позволить, и воздушными поцелуями, если не могли. Все эти проявления любви и преданности были довольно искренними. Люди прекрасно знали, насколько все могло быть и нередко бывало хуже, и радовались нынешнему благополучию от души и, несомненно, причиной изрядной доли их симпатии королеве служил широко известный факт, что она калека. Ноги отказались служить ей в самый день свадьбы. Это не причиняло королеве физических мук. Напротив, во всех остальных отношениях здоровье было отменно крепким, вот только лекарство или хотя бы причина ее немощи не смог найти ни один доктор. И ни одна ведьма не смогла проникнуть в ее тайну сколько бы заклинаний не бормотало и сколько бы кур не зарезала, Поэтому королева целыми днями сидела на мягком троне, или грациозно возлежала на специально для нее устроенном диване. По дворцу и садам под огромной хрустальной крышей ее носил сам король, а наружу она, конечно же, выезжала в крытом паланкине. Для удобства королевы было сделано все, что только возможно, а если постоянное сознание своей немощи причиняло ей порой душевную боль, она носила эту боль в сердце и ни разу не позволила ей выйти наружу. Воспитана она была подобающим образом и прекрасно знала, как королевам надлежит поступать с душевными терзаниями. Многое может сказать о короле то обстоятельство, что ему даже в голову не приходило отказаться от жены и вернуть ее родителям, будто негодный товар, как советовали многие. Напротив, он был достаточно чуток и мудр, чтобы неизменно держаться с нею и как с супругой, и как с помощницей во всех делах. Так они и правили. Порой терпели невзгоды, а уж неудобства сносили каждый день. Но правили» и правили, как было сказано выше, лучше многих предшественников. Тут пришло время сказать, что государственное устройство этой страны по сей день отличается одной любопытной особенностью. Короли и королевы не рождаются таковыми. Их выбирают в раннем детстве, а затем, в некий переломный момент, никто не знает, когда он наступит, пока всеведущие жрецы не раскинут кости и не посмотрят на неведомые звезды, Король или королева должны оставить трон, сменить драгоценную корону и пышные одежды на чашу для подаяния и набедренную повязку и отправиться в большой мир, далеко за пределы безопасного мирка, известного им с малолетства. Задержки в ближайших окрестностях не поощряются, да почти никто и не пытается задерживаться. Все тихо уходят прочь вдоль всех параллелей и меридианов круглой земли. Лишь изредка до королевства доходит весть о том, что одного из исчезнувших королей в одной далекой горной деревне почитают как святого, или о том, что бывшая королева сделалась кухаркой в сельской харчевне и славится поварским мастерством на всю округу. Но главным образом все они попросту, без жалоб и возражений, уходят в небытие. Одних быстро забывают, память о других, добрую или злую, хранят столетиями. Когда сморщенный старый жрец с кислым лицом, шепелявя, с глазу на глаз объявил королю, что и его царству не пришел конец, король глубоко опечалился. Очень уж ему не хотелось оставлять жену на милость времени и непослушных ног. Но он приготовился к этому как мог. Он нанял за большие деньги лучшего изобретателя, какого только сумел найти, и заказал для королевы нечто вроде передвижного трона. Кресло на колесах каких в тридевятом королевстве доселе не видовали. Там все и вся движется, не торопясь. Король заранее знал, что результатом останется недоволен. Носить королеву по дворцу на собственных руках, куда бы она ни пожелала, для него было великим наслаждением. Но королеве кресло очень понравилось. Она принялась играть с ним, как ребенок, разъезжая из стороны в сторону, резко тормозя, кружа на месте. А, заметив печаль в глазах мужа, поспешила сказать — «Но ты же понимаешь, тебе постоянно придется толкать меня. Самой мне в этом кресле далеко не уехать». Король улыбнулся, поцеловал королеву и ничего не сказал. Кроме этого, он втайне от всех поговорил с доверенным слугой, известным привязанностью к королеве, и попросил его присмотреть за ней после того, как сам король уйдет навсегда. Слуга пообещал помогать повелительнице всем, что только позволит его невеликое положение» и даже позволил себе отказаться от щедрой платы, предложенной королем. «Я буду служить не за деньги, ваше величество!» С мягкой укоризной сказал он. «Я могу продать силу своих рук и ног, но моя дружба — это не на продажу». Не на шутку пристыженный король попросил услуги прощения. Когда король ушел, тихо, среди ночи, чтобы не разбудить жену и не причинить ей горе раньше времени, — Королева была безутешна, как никогда. Разве что в тот день, когда ей отказали ноги. Слуга был слишком мудр, чтобы пытаться успокоить ее, Да это в любом случае было бы ему не по чину. Но сделал, что мог. То есть учтиво, но непреклонно отваживал от королевы и придворных чиновников, и родню, пока она не оправилась от скорби настолько, чтобы вернуться к делам. Теперь ей предстояло в полной мере стать королевой и править одной без подсказок и даже не зная тех кем правит но слуга посоветовал ей просто делать все что в ее силах подобно ему самому и остальным слугам королева продолжала жить и править так как по ее представлениям правил бы муж где он теперь в каком стогу спит дрожа от холода у какой дороги просит подаяние чтобы не остаться голодным до утра пока не настал и для нее час звезд и рун и прозорливых жрецов. К тому времени она была уже в возрасте, хотя и не так стара, как многие, покорно отрекшиеся от власти ради непорочной бесприютности. Ее слуга, тоже состарившийся, но давным-давно достигший высшего ранга среди слуг, упорно просил рассмотреть ее случай особо, ведь она не могла ходить. Но боги, как и положено богам, остались неумолимы. Единственной милостью, единственным послаблением стало разрешение взять с собой в скитание свое особое кресло. То была последняя услуга, которую смог оказать королеве старый друг, и больше она его никогда не видела. В этом-то кресле она и сидела дни напролет. Старая женщина среди толпы нищих, зевак и просителей, собравшейся на площади перед дворцом, который так недавно был ее домом и всей ее жизнью. Было лето, и королева сильно страдала от жары, но отъехать назад в благословенную тень статуи божества означало убраться с глаз прохожих, желающих совершить доброе дело, бросив монетку в протянутую с смольбой руку. Многие охотно подали бы милостыню той, кто совсем недавно правила ими, но мало кто из поданных знал королеву в лицо, а в пропыленных отрепьях её и вовсе узнавали лишь единицы». Большую часть дней ее мучила жажда, а большую часть ночей она ложилась спать голодной, но все же продолжала сидеть перед дворцом. Одна на троне на колесах. Потом начались дожди. В первый день Левин загнал половину толпившихся на площади в укрытие, еще через день прибил к земле всю траву на газонах и оборвал все листья с декоративных деревьев вокруг дворца. На третий день иссушенная, потрескавшаяся земля промокла так, что превратилась в ненасытное вязкое болото. Топкая грязь стаскивала с ног прохожих сандалии и башмаки, окрутить колеса кресла старой королеве сделалось и вовсе не по силам. Прикованный к своему трону, с чашей для милостыни, наполненной одной водой, надеяться и было не на что. В таком отчаянном положении не оказывался и самый последний нищий ее бывшего королевства. Все ниже и ниже, склоняясь под безжалостной плетью дождя, она ждала смерти. Королева не помнила, как подошла к ней Танищенко, хотя порой ей будто бы вспоминался голос среди шума дождя и свиста ветра, да грубые сильные руки на запястьях, покоившихся на подлокотниках кресла. Глаза она открыла в парном пахучем тепле коровника. Когда чьи-то руки сняли с ее исхудавшего тела лохмотья, насухо вытерли ее с головы до ног, подняли с кресла, будто ребенка, опустили на пол рядом с теплым, мерно вздымающимся коровьим боком и укрыли соломой. Множество махапок соломы. Потихое, уютное фырканье коров, словно поющих колыбельные телятам, она уснула. А когда проснулась, от грозы не осталось и следа. Снаружи, сквозь щели в стенах коровника, сияло солнце. Нищенка сидела на куче сена, поджав колени к груди, и жадно поедала какой-то фрукт прямо с кожурой. Увидев королеву неуверенно потянувшуюся к креслу, она заговорила. Ее голос оказался таким же грубым, как и ее ладони. Лежи смирно. Сил у тебя не больше, чем у слепого котенка, так что давай-ка без глупости лежи смирно. Сколько ей лет? Этого королева понять не могла. Смуглое лицо и голые руки Нищенки были измазаны засохшей грязью, а спутанные волосы перепачканы так, что цвета не различить. Одежда ее была немногим лучше в королевы, а ноги и вовсе босы. Покончив с фруктом, она с отвращением отшвырнула сердцевину, вскочила с кучи сена, пошарила вокруг и отыскала ведро, лежавшее без дела в одном из стойл. С этим ведром она подступила к корове, всю ночь согревавшей королеву и тем спасавшей ей жизнь, и вскоре ведро до самых краев наполнилось парным молоком. «Поставлю здесь! А ты сядь, наклонись и пей! Начлег в этой гостинице не дурен, но вот завтраками плоховато!» Нищенко подошла поближе и пригляделась к креслу, стоявшему у калитки стойла. «Симпатичная штука!» — заметила она. «Ловко устроена!» Только вот прок от нее, пожалуй, мало, если не запрячь пса или козла. Или, обернувшись, она извительно улыбнулась усталой и изумленной королеве. Или, если ее не возьмет столкать какой-нибудь злосчастный дурень. Пей молоко, пока теплая. Для тебя это сейчас лучше всего. Она ковырнула черным указательным пальцем курку грязи на колесе. Грязь посыпалась на пол длинными струпьями и мелкими неровными комочками. «Хотя ловко встроена. «Ловко». Королева это напила из сладкого молока и только после этого нашла в себе силы спросить. «Кто ты?» Нищенко только плечами пожала. «Не из тех, кого ты можешь знать». Но королева уже вновь спала. Нищенко укрыла ее еще охапкой соломы, подняла чашу для милостыни, упавшую на земляной пол, и задумчиво оглядела ее со всех сторон. «Симпатичная штука» снова сказала она и вышла из сарая с чашей под мышкой. Остаток дня королева дремала под соломой, просыпаясь только за тем, чтобы глотнуть еще молока и снова заснуть. Наконец-то, проснувшись окончательно, согревшаяся и голодная, она увидела нищенку. Та сидела рядом, перебирая ковриги хлеба, целые круги сыра, мешочки с сухой чечевицей и горохом, две бутылки вина и даже связку соленой рыбы. Увидев, что королева проснулась и смотрит на нее, Нищенко гордо улыбнулась. Тут королева заметила, что у нее во рту не хватает нескольких нижних зубов, и царственным жестом указала на свои богатства. «И еще деньги!» — объявила она, позвякивая монетами в кулаке. «Надо думать, на дорогу нам хватит». «На дорогу куда?» — озадаченно спросила королева. «И где моя чаша?» «Ты ведь спасла меня от смерти, и теперь я должна просить милостыню для нас обеих. Это самое меньшее, чем я могу отблагодарить тебя. Если бы ты только помогла мне сесть в кресло...» Нищенко расхохоталась. Грубо, как по всей видимости, делала и все прочее. «Нет уж, сударыня моя, пока что ни тебе, ни мне милостыню просите ни к чему. Надо же, чаша для милостыни, отделанная серебром!» Откуда только такая взялась? Конечно, не дожидаясь ответа, продолжала она, сегодня вечером мы уже никуда не пойдем, и завтра тоже, пока ты не накопишь малость селенок. Но зима близко, а здесь, перед дворцом, слишком уж много воробьев охотится за крошками, если смекаешь, о чем я. Нам лучше будет там, среди холмов, где люди реже видят таких, как мы. Тут она пристально взглянула на королеву живыми и умными темными глазами. Конечно, из каких уж ты нибудь не, не моё это дело, но уж всяко не из простых. При такой-то чаше, отделанной серебром, и этом треклятом кресле, которое мне всю дорогу придется толкать и вытаскивать из каждой колдобины, можно не сомневаться. И может быть эти твои манеры тоже сослужат в пути добрую службу. Нака, держи. Нищенка подала королеве краюху хлеба, оторванную от коровая, а к и ломоть сыра. «Отъешься и отоспись несколько дней, пока дороги не подсохнут. Отъешься и отоспись». Королева сделала, как было велено, и целых три дня только спала, просыпалась, отщипывала от добычи нищенки того или сего и возвращалась под уютные, теплые, гостеприимные коровий бок. По ночам, ненадолго просыпаясь от храпа нищенки в нескольких футах неподалеку, она изо всех сил старалась вспомнить утраченную жизнь потерянного мужа. Но даже он казался бесконечно далеким, будто все время был не более чем сказкой, сочиненной ею еще в детстве для самой себя. Все эти дни и ночи ей снились сны, и хотя одни из них были печальны, а другие страшны, во всех сновидениях она неизменно могла ходить как до дня свадьбы. Вот только почему-то всегда была одна. Сама Нищенка приходила и уходила, когда захочет. Всегда дружелюбная и жизнерадостная в своей странной насмешливой манере, чаще всего неумытая, порой с едой или парой монет, порой с пустыми руками. Но часто, как показывали наблюдения, со свежими синяками на руках и ногах, а то и на лице. Но когда королева подступала к ней с расспросами... Она либо фыркала и отмахивалась, либо отвечала просто «Мелкая размолвка». Однажды ей удалось раздобыть где-то матросскую иглу и нитки, чтобы заштопать рваные и грязные отрепья королевы, уж как удастся. Не умея шить, она частенько колола пальцы и всякий раз затеяливо ругалась, но продолжала работу с мрачным терпением, совершенно не похожим на ту глумливую манеру, в которой она обычно обходилась с королевой. Довольно долго провозилась она и с креслом, сидя возле него на корточках, очищая колеса от грязи и добавляя в подушку сиденья, перья и мягкую ветошь. При этом она то и дело поднимала взгляд и удивленно бормотала. «Скажи-ка еще разок, кто сделал тебе эту чертовски нелепую штуку? Он что же, за обезьяна тебя принимал? Тут же, чтобы только повернуть, нужны две пары рук и хвост». «Его заказал мне муж» ответила королева. «Он хотел, чтобы я была хоть настолько властна над своей жизнью, когда его... когда он должен будет отправиться в новый путь». Она давно была слишком стара, чтобы плакать, но в этот миг глаза защипала там, где могли бы выступить слезы. «А ноги тебе отказали прямо в день свадьбы?» Нищенко зашлась в приступе громкого, грубого смеха. «Вот это да! Вот так брачная ночь!» «В самом деле», — тихо сказала королева, и Нищенко вновь захохотала. Однажды утром королева проснулась от яркого солнечного света и увидела, что двери в коровник распахнуты настежь, и сквозь них взад-вперед порхают птицы. Нищенко деловито, с изумительной изобретательностью собирала запасы еды в дорогу. С железного прута над спинкой кресла свисали мешки всевозможных размеров — Другие мешочки и свертки были распиханы всюду, куда их только можно было уложить, и в кресле каким-то чудом еще оставалось место для самой королевы. Костлявые, но сильные руки подхватили ее и опустили на сиденье. «От того, что ты просидела в нём полжизни, оно ничуть не стало меньше, вот что я тебе скажу!» — раздраженно буркнула нищенка. Однако с этими словами она крепко ухватилась за ручки кресла и вывезла его наружу. Здесь обе ненадолго остановились и бросили последний долгий взгляд на омытый дождем, сверкающий росою под утренним солнцем, дворец. Площадь снова наполнялась нищими. До сарая доносились листивые голоса и буйные ссоры над горской монет, раздававшихся каждое утро. А голос нищенки на минуту сделался непривычно мягким. «Вон там я и родилась», — сказала она, прячая все сожаления за обычным грубым смешком, прямо за тем водопойным корытом, в луже грязи. По крайней мере, мамка говорила, что это была грязь. «А я родилась на ступенях дворца», — сказала королева. «Именно там у матери начались схватки» о том, что ее мать, жена богатого купца, вышла туда из дворца в сопровождении свиты и нянек, чтобы в последний раз вдохнуть вольного воздуха перед родами, она говорить не стала. Во взгляде Нищенки мелькнуло что-то вроде почтения. «А, -а, а! Вот оно что. Тогда понятно. Вот откуда в тебе вся эта важность. Фу, ты, нут ты, ножки гнуты. Хотя какой тебе с нее прок, верно? «Я, знаешь ли, малость последила за тобой там, на площади. Можно подумать, тебе в жизни не приходилось клянчить». Она снова захохотала, ковыряя в ухе обломанным ногтем. «Ну что ж, пора трогаться. Путь до холмов и так-то долг, а с твоей треклятой господской каретой выйдет еще дальше». Ухватившись за ручки кресла, она всем весом навалилась на него сзади. «Сиди смирно. идем. От чего ты спасла меня в тот день? Под дождем, спросила королева, когда кресло запрыгало по ухабам и корням торчащим из земли. И вот сейчас я ведь тебе никто. Зачем же взваливать на себя ответственность за мою жизнь? Казалось, вопрос заставил нищенку всерьез призадуматься. Сморщив вечно испачканный нос, она запустила пятерню в свалявшиеся волосы, поскребла в затылке и, наконец, ответила. Просто в жизни никогда не видела, чтобы кто-то тонул сидя. Так это было глупо, что я и подумала, уж не знак ли какой? И королева засмеялась. Впервые за долгое-долгое время. В тот первый день они ушли совсем недалеко, несмотря на то, что дороги оказались вполне ровными, без глубоких рытвенных препятствий, которые нельзя было бы обогнуть с креслом. Казалось, Холмы, поблескивавшие на горизонте заманчивой прохладой, ничуть не приблизились, а кроме пары ломтиков хлеба да кусочка медовых сот, выпрошенных у недоверчивого фермера, обедавшего на обочине, раздобыть ничего не удалось. Но ночь выдалась теплой, и королева прекрасно выспалась на ложе из мягкой травы, которая нищенко устроила для неё, не прекращая ворчать. «Только не думай, сударня моя!» будто так оно и дальше пойдет только потому что тебе лень шевелить ногами придет придет времечко и это я буду сидеть развалившись на этой идиотской штуке, а ты пупок надрывать толкая меня в горку завтра вот прямо завтра усядусь пока ты еще не проснулась а нынче просто очереди жду, чтобы все честь по чести а то путь до холмов еще долг. эту присказку Путь до холмов еще долг, она часто повторяла, даже когда холмы окружили путниц со всех сторон. Извилистая дорога с каждым днем становилась все круче и ухабистее. Ей чаще и чаще приходилось изо всех сил удерживать кресло, готовое скатиться по скользкой каменистой тропе назад и сбить ее с ног, или мчаться вперед бегом, хотя перед собой беспомощную королеву, когда тропа неожиданно шла под уклон. И с каждым вторым выдохом с ее языка срывались проклятия. Но, несмотря на все свои клятвы и усталую ругань, она катила неуклюжее кресло, сохваченное неприходящим ужасом пассажиркой вперед и вперед, в земли, где коровы беззаботно паслись на пологих крышах домов, а сады росли на вырубленных в скале террасах, устроенных так, чтобы ни один фут земли не пропал даром. Жители холмов, как и предрекала Нищенко, действительно проявляли к путницам куда больше щедрости, чем горожане. Но все же и им точно так же не терпелось проводить бродяжек прочь. Лишь изредка Нищенки с королевой позволяли провести хотя бы ночь в амбаре или в погребе. Приютом предоставляли только в бурю, и то не всегда. И королева, уже успевшая оценить тупое безмятежное коровье гостеприимства, научилась ценить по достоинству и сухой хворост для костра, и обноски крестьянских дочерей. Однажды кузнец починил сломанное колесо ее кресла, не спросив никакой платы за труд. В другой раз рыбак отклонился от собственного пути, чтобы увести их с дороги, кишевшей разбойниками, и указать другую, безопасную. Мало-помалу королева привыкла принимать все эти странные дары с той же учтивостью, с какой принимала бы послов великих государств и дарила в ответ все, что могла — улыбку от чистого сердца. С каждым днем все труднее становилось вспоминать дворцовые перины, и дворцовые яства, и слуг, кроме того самого, единственного из многих, и пышные празднества в честь соседних владык, и даже такие крохотные радости, как чтение мужу-королю стихов или гуляния с ним в его объятиях по дворцовым садам в прохладной синеве вечерних сумерек. Стоило осознать, что еще одно драгоценное воспоминание покинуло ее навсегда, и королеву вновь охватывала горькая печаль. А Нищенко насмехалась. Ну и по ком ты на этот раз хнычешь? По мужчине небось, по какому-то дюжему пройдохе, додумавшемуся взять в жены ту, кто не сможет сбежать. Сядь прямо и не хнычь, путь до холмов еще долог. Сама она с виду казалась двужильной и неутомимой, но королева знала, что это не так. Почти каждую ночь, лежа рядом со спутницей на холодной земле или песчаном полу конюшни, она слышала в ее прерывистом дыхании тихий стон, рвущийся из груди после еще одного дня упорной борьбы с расшатанным креслом на пути куда, к каким холмам, к какой цели. А цель у Нищенки определенно имелась. И заключалась она вовсе не в поисках более щедрых подаяний. В этом у королевы давным-давно не осталось ни малейших сомнений. Она стремилась добраться куда-то, хотя бы ценой последних сил. Это было видно в ее пугающе огромных наистанчившемся лице глазах, с каждым днем все глубже и глубже утопавших в глазницах. Это чувствовалось в напряжении стертых в кровь рук, толкающих кресло вперед. Если бы чувство вины и сострадания могли помочь подняться, нищенке и вправду пришлось бы ехать на ее месте. Но чудес не бывает, и королеве оставалось только убеждать ее лежаться денёк-другой в какой-нибудь пещере, или лучше в заброшенном амбаре. Но нищенка только злилась в ответ. «Если тебе и охота принять мученическую смерть в грязи под дождем, как в тот день, то мне нет, это уж точно. Зима надвигается» а в нору будем прятаться, когда доберемся до своих нор. Поэтому заткнись, да не вертись так, когда я тебя поднимаю». И тонкие дрожащие руки с растрескавшимися кровоточащими ладонями поднимали королеву и снова усаживали в кресло. Все с той же удивительной ловкостью, все с той же настойчивой мягкостью, по ту же знакомую воркотню. «Ох, растреклятая баба!» Неужто тебя никто не учил хоть голову держать повыше. Сядь прямо, чтоб тебя лопнуть. С этими словами ее плотно укутывали одеялом, единственным на двоих. Но вот пришло то неизбежное утро, королева понимала, что это вот-вот должно случиться, когда нищенка, это она-то, всегда настаивавшая на том, чтобы отправляться в путь с рассветом, сумела подняться на ноги. Проглотить остатки вчерашнего ужина из остатков предыдущей трапезы, и, наконец, взяться за ручки кресла лишь к полудню. Ночью прошел дождик. Полуденный воздух был ничуть не теплее утреннего, и королева стиснула зубы, готовые вот-вот застучать от озноба. Но нищенка, невзирая на все невзгоды, мужественно двинулась вперед, с невнятным ворчанием толкая кресло по раскисшей тропе через вязкие груды прелых листьев. Поначалу все шло как обычно, но поднажав, чтобы перевалить возвышающийся над тропой корень, она вдруг остановилась и медленно осела на земь, будто еще один палый лист. Она попыталась было подняться, но не сумела, а больше не стала и пробовать. Королева никогда в жизни не могла позволить себе предпринять хоть что-нибудь не обдумав последствий, и потому так и не поняла, как ей хватило храбрости, Без размышлений извернуться, выброситься из кресла и упасть рядом с Нищенкой, ударившись землю с такой силой, что на миг у нее перехватило дух. Несколько долгих минут обе недвижно лежали бок о бок. Затем королева кое-как ухитрилась сесть и положила покрытую синяками голову бедняге к себе на бедро. Тут Нищенка открыла глаза, и только теперь королеве сделалось ясно, насколько она стара. Нет! Дело было не в замеченных прежде морщинах и не в отсутствии еще пары зубов, и даже не в волосах, словно бы посидевших и истончившихся за одну ночь. Страшнее всего были древняя скорбь, жгучая ярость и непомерная усталость, лежавшая на ее лице одна над другой, будто геологические пласты. Слова заскрежетали в ее горле, как камни, но королева расслышала их все до одного — «Путь до холмов долог», — сказала она. «Но вот здесь, в холмах, ему и конец». «Вздор!» «Уверена? Ах, как ей хотелось бы ощутить эту уверенность на самом деле», — сказала королева. «Там в какой-то миле впереди деревня. Ты сама говорила об этом только вчера. Мы легко можем добраться до нее и там отдохнуть, пока тебе не станет лучше. Теперь полежи». — А я подожду, сколько нужно, пока мы не будем готовы идти. Взяв нищенку за руки, королева прижала ее ладони к груди. — Ты только отдохни, дорогая моя. Но нищенка с улыбкой покачала головой, и в первый раз в ее улыбке не было ни насмешки, ни злости. Одна лишь странная грусть. — Дальше я не пойду. Путь был слишком долг. Дольше, чем ты думаешь... Она закашлялась, сплюнула, и королева вытерла ей губы рваным рукавом. — Ты королева! — сказала нищенка. Прежде она ни разу не произнесла этого слова. Королева попыталась улыбнуться. Теперь ее горло болело все сильнее и сильнее. — Должно быть, ты узнала об этом в первый же день. Ведь я была такой скверной нищенкой. Нищенка приподняла голову с колени королевы. Глаза ее горели на пепельно-сером лице, словно угли. Много раньше, сказала она. А муж твой был королем. Да, шепнула в ответ королева, пока не пришел его срок, пока не пришло его время уйти, отправиться в скитание, как я. Последних слов она не смогла расслышать и сама. А голос Нищенки обрел силу, зазвучал жестче. Он был охотником! Великим охотником. И убил оленя. Помнишь? Королева наморщила лоб и вновь попыталась выжать из себя улыбку. Он очень любил охоту. Я еще говорила, что он любит охоту больше, чем меня. А он целовал меня и отвечал. Вовсе нет, сердце мое, вовсе нет. Но он убил так много оленей, что... Прости? Этого оленя ты помнишь? возразила Нищенка. «Огромный, рыжий, рога ветвистые, будто лес, будто сад. Он был убит накануне вашей свадьбы». Выпустив пальцы Нищенки, слегка согревшиеся на груди, королева прижала ладони к губам. «Жертвоприношение». Муж накормил мясом этого великолепного зверя целую деревню и сказал, что это жертва богам, чтобы мы всегда были счастливы вместе. И мы были счастливы, Были счастливы даже когда. Тот олень был моим мужем, тихо-бесстрастно сказала Нищенко. Муж был оборотнем, настоящим мастером, но никогда не использовал свой дар кому-либо во вред. Ему просто нравилось порой побыть зверем, птицей или рыбой, лисом, выдрой, филином, лососем. Но олень. Теперь она сама схватила королеву за запястье, да с такой силы, что королева тихо ахнула от боли. Олень был его любимым обликом. Олень удавался ему лучше всех остальных. Он всю жизнь хотел, чтобы я тоже превратилась в олениху, чтобы вместе убежать в чащу леса и, может, и может больше не возвращаться. Но я так и не сумела. Как и не старалась. Для такого я была слаба слишком слаба в ведовстве». Охваченная ужасом, королева едва не отпрянула от нее, но тут же поняла, что если отодвинется, голова и плечи нищенки снова окажутся на сырой земле, и велела себе сидеть смирно, хотя все тело и рвалось прочь. «Прости», — сказала она, — «муж никогда, никогда бы, если бы он только знал, если бы он только знал...» «Да...» — откликнулась нищенка, казалось, даже не слышавшая ее. В тот день сердце оставило меня. Уползло от меня и умерло. И пустоту в груди смогла заполнить одна только жажда мести. Твой муж отнял у меня моего, и я отняла бы его у тебя в тот же день, если бы смогла. Но и на это моих ведьминских сил было мало. Ее голос зазвучал тише, перешел в горький отчаянный шепот. «Тогда хотя бы отнять у него тебя, лучшее из оставшегося». Внезапно на королеву снизошла странная безмятежность, безмерно далекая от гнева и страха, и даже от той утраты, с которой она прожила полжизни. «Ноги», — негромко сказала она, — «бедная, так это ты прокляла меня». Она откинула с лица нищенки пряди спутанных грязных волос. «Но всему есть цена», — прошептала нищенка. «За все, что берешь, нужно платить». Глаза ее смотрели в неведомую даль, и голос звучал, словно где-то вдали. Но королева явственно слышала каждое слово. «Стоило мне проклясть тебя, и я потеряла силу. Всю, без остатка» мой чудный невеликий дар, покинул меня навсегда». В ее внезапном хриплом смехе послышалось бульканье крови. «Проклятья обходятся дорого. С тех пор нищенствую, в точности, как ты. И никакой радости от мести. Хоть бы на день, хоть на час». Нищенка заплакала. Неуверенно, без слез, словно давно разучилась плакать. Этого королева вынести не смогла. Едва ли не против собственной воли, она обняла нищенку, прижала ее к себе и забормотала. «Тише, тише, успокойся, прошу тебя. Ты вовсе не причинила мне вреда. Да и как это было возможно? Я не лишилась ничего важного. А вот ты, ты потеряла все. И мне так жаль. Прошу тебя, пожалуйста, прости моего мужа. Он не знал». Но жуткий и сухой плач продолжался, сотрясая все тело королевы в той же мере, в какое изможденное тело нищенки, покоившиеся у нее на руках, словно ребенок, которого она так никогда и не родила. В отчаянии королева воскликнула Я прощаю тебя! Если ты только согласна простить моего мужа, я прощаю тебя, прощаю за все и от всей души. Ее слова тут же перешли в крик. Ноги начали оживать, а вместе с этим явилась и боль. Да такая, какой королеве не доводилось испытывать никогда в жизни. Мучительная боль, зародившись в ступнях, давным-давно не знавших обуви, поползла вверх. И королева закричала «Прекрати это! О, боги, прекрати!» Но Нищенко закричала тоже. Плача и кашля, она звала кого-то. Это имя королеве было незнакомо, и обе со стонами забились на земле, разбрасывая в стороны прелую листву. Но вот боль в оживших ногах королевы пошла на убыль, и вскоре сменилась неуклюжей, непослушной силой новорожденного олененка. Впервые со дня свадьбы королева встала, не удержалась на ногах, упала, но тут же поднялась вновь, неуверенно, покачиваясь, чувствуя себя зыбкой, как дождь. «Настал твой черед ехать, сказала она, наклоняясь, чтобы усадить нищенку в кресло, но та устала покачала головой. Осторожно, еще не доверяя ногам, королева сделала шаг назад. Лицо нищенки словно помолодело. Порой на пороге смерти, смятая жизнью кожа, разглаживается, точно простыня под утюгом. — Прошу тебя, — снова сказала королева, — теперь ехать должна ты. Я уже сделала все, что должна, — ответила Нищенко, — кроме одного. Тогда королева опустилась рядом с ней на колени, чего не смогла бы сделать еще минуту назад, и с мольбой в голосе заговорила. Я умерла бы, если бы не ты. И не только в тот первый день под дождем, но во всех отношениях, будто выгорела бы изнутри. Куда бы мы ни пошли, ты оберегала меня отказывала себе в том, что было нужно мне, терпела холод, чтобы я спала в тепле. «Какое бы зло ты мне не причинила, ты искупила его сполна, и я с радостью прощаю тебя. Нет, мы с тобой, две старых женщины, прощаем друг друга». Она погладила нищенку по перепачканной щеке и поцеловала в лоб. Идем. Деревня так близко, что я смогу тебя донести». Оставим, бедное старое кресло, здесь. Оно нам больше ни к чему. Да я буду гордиться тем, что несу тебя. — Нет, — зашептала Нищенко, стоило королеве начать поднимать ее. Нет, путь слишком далек. Я думала, если приведу тебя, и если ты простишь, то моя сила. Но проклятие обходится дорого, а путь до холмов еще долог, очень долог. Тело ее обмякло. Сопротивление прекратилось. Дыхание прервалось, и когда королева встала, подхватив ее на руки, нищенка показалась ей почти невесомой. Без труда освободив одну руку, королева закрыла ей глаза. Долгое время стояла она так, молча, не вознося молитв, не вымолвив ни слова на прощание. Если бы не дождь, Королева ни за что не смогла бы вырыть голыми руками могилу. Даже в такую сырость пришлось копать весь остаток дня, пока яма не стала достаточно глубокой, чтобы уберечь тело нищенки от зверей и непогоды. Королева отметила могилу колесом от кресла и в мыслях пообещала вернуться с могильным камнем, как только осядет земля. С этим она оттерла руки самые чистые из имеющихся тряпок и двинулась дальше одна. Ноги, отвыкшие от ходьбы, все еще дрожали, будто новорожденного олененка. На окраине деревни королева увидела старика, собиравшего хворост. Она тут же узнала его, но он ее не узнал, и, судя по изумительно светлой рассеянной улыбке, не смог бы узнать никогда. Но при виде ее кровавленных ладоней он жалостливо заохал, а она помогла ему поудобнее пристроить собранный хворост в трех петлях за спиной и сама взяла, сколько могла унести, и дальше они пошли вместе. Он доверчиво взял ее за руку и вновь улыбнулся, когда она окликнула его по имени, которого он не узнал. Тогда королева попросту нежно прислонилась виском к его седому виску, и оба двинулись вдаль. ПИТЕР БИГЛ Королева, которая не умела ходить Рассказ читал Олег Булдаков